ОКСВ – ограниченный контингент советских войск, разменная монета в руках политиков. На страницах различных периодических изданий, в электронных средствах массовой информации все чаще стал появляться либо озвучиваться тезис о неудачных действиях советских войск во время известных событий в Афганистане, о якобы имевшем месте военном поражении Советского Союза, результатом которого стал вывод ограниченного контингента советских войск из этой страны 1989 году. Некоторые утверждают даже, что уход советской армии стал возможным лишь вследствие осознания тогдашним руководством СССР бесперспективности вмешательства во внутренние дела другого государства, невозможности одержать военную победу над народом и так далее. Особенно часто стала подобной информация выходить в свет в последнее время, что безусловно связано с известными сентябрьскими событиями в США и последовавшей реакции американцев, читай, мирового сообщества на них. Афганистан снова стал точкой, притягивающей всеобщее внимание, источником серьезного беспокойства как для государственных деятелей и политиков, так и для рядовых граждан и обывателей многих и многих стран. С момента, когда последний советский солдат покинул территорию южного соседа, минуло много лет, однако война там продолжается, и не столь важно, каков ее нынешний статус гражданское, освободительное, криминальное. Как очевидно и важно то, что ни присутствие, ни отсутствие советской армии мира этой земле не дало. Следовательно, говорить о советском государстве как о потенциальном захватчике Афганистана и поработителе его свободолюбивого народа, ставшем первопричиной освободительной войны афганцев, не приходится. Да в общем-то, если хорошо припомнить основы идеологии советской страны и ее ведущей направляющей силы КПСС, то неизбежен вывод, что тезис одержания победы над каким-либо народом и аншлюса его территории никак не мог исходить от советской государственной партийной верхушки. Как раз наоборот, во все периоды существования советской власти сам тезис, а тем более вытекающие из него действия, следовало расценивать как преступные. «Вспомним, чужой земли ни пяди нам не надо» присущие исключительно акулам мирового империализма. Да и возможен ли даже в теории захват столь обширного, как Афганистан, государством силами одной, пусть даже усиленной общевойсковой армии, каковой и являлась воюющая сороковая? Ответ очевиден не только для военного специалиста. Не вдаваясь в особенности внутренней и внешнеполитической обстановки тех лет, можно только констатировать факт, что любое государство волею судьбы или каких-то других обстоятельств приобретшее статус великого, в самом скором времени потеряет его, если не будет вести жестокую борьбу за сферы влияния в мире, не сумеет удержаться на тех зарубежных территориях, базах и прочее, присутствие на которых обеспечит защиту его национальных интересов. Так было со времен Римской империи, города-крепости и поселения в море, Северной Африке, Европе и других. Так остается сейчас, и в ближайшем обозримом будущем будет так же. Важнейшей очевидной стратегической ошибкой руководства Союза СССР, принявшего решение о вводе ограниченного контингента войск в Демократическую Республику Афганистан, стало то, что, придерживаясь старой идеологической схемы, боевые действия в ДРА сделали для собственного народа тайны за семью печатями. Что было причиной того, косность политиков, ошибочный расчет на скорое и бескровное развитие событий, еще предстоит узнать. На сей счет единого мнения нет». Но если все предыдущие малые войны с участием СССР в разных уголках планеты более-менее успешно скрывать от общества удавалось, то эта, афганская, в силу своей масштабности, ожесточенности и продолжительности боевых действий, в силу того, что в нее вступило чересчур большое количество людей, не могла быть скрываема долго. И то, что пытались втиснуть в прокрустово ложе устаревших идеологических принципов, выплеснулось наружу и заявило о себе – Тогда, в тот период, советский народ впервые почувствовал, что его пытаются обмануть, утаить от него что-то чрезвычайное и страшное. И вовсе не собственно афганская война. Были войны намного тяжелее на Руси, а то, что ее скрывали, а затем каким образом начали преподносить, и стало одним из весомых факторов, повлиявших впоследствии на катастрофу великой страны. Инициатива в информационном обеспечении афганских событий была даже не бездарно потеряна. Она была преступно передана за бугорным осмьдием, которые и снабжали сведениями о них население одной шестой части земли. И тут возникает еще один вопрос: они преднамеренно ли все делалось именно таким образом, чтобы развести руководство страны и ее народ, противопоставить их друг другу? Ведь на момент начала военной кампании далеко не у подножья социальной властной пирамиды стояли Горбачев с супругой, Яковлев, Волкогонов и многие другие, те, кого принято сейчас именовать прорабами перестройки. И вполне вероятно, что в Афганистан входили потенциально преданные своими настоящими и будущими политиками и руководителями солдаты, офицеры и генералы, уже потенциально преданные в недалеком будущем все теми же политиками и руководителями страны. О том же, как воевали мы на афганской земле, свидетельствуют факты. За 10 лет лишь 16 человек добровольно перешло на сторону противника. 16 человек из 200 тысяч, побывавших за речкой. Много это или мало? А ведь им приходилось действовать в тяжелейших климатических и совершенно непривычных социальных условиях. Воевать с отлично обученными бойцами, нередко в изоляции от своих попадая в искусно подготовленные врагом засады, повсеместно сталкиваясь с изощренным восточным коварством и предательством. Уже тогда познакомились с советской армией, столь известные теперь всем боевики Бен Ладена, и впоследствии неоднократно отмечали, что советский солдат по всем параметрам абсолютно превосходит своего заокеанского коллегу. Как бы ни хотелось нынешним общечеловекам умолчать и изъять из истории это, Но Великая Армия Великой Державы вела эту последнюю свою историю войну в лучших своих традициях, продолжая удивлять весь мир своей стойкостью, верностью идеи, беззаветностью и отвагой своих солдат и офицеров. Снова реальными делами их была подтверждена мысль о невозможности одержания военной победы над Советским Союзом. Нередко критикуются сейчас способы ведения боевых действий. Военных упрекают в том, что, захватив с боем какой-либо объект, они впоследствии передавали его афганским братьям по оружию, которые последний неизменно теряли, и приходилось все начинать сначала. Но способы ведения боевых действий всегда предопределяются целью военной кампании, а не наоборот. Афганская война Советского Союза не имела захватнических целей, поэтому и не стоял на каждой пяде афганской земли советский гарнизон. Помогая правительству ДРА, Мы не имели права и не могли относиться с предубеждением и недоверием к представителям государственных институтов той страны, армии, народной милиции и другим. Потому и передавались под их контроль захваченные объекты, что захватывались они в конечном итоге в интересах самих афганцев, а не советской стороны. Мы помогали народу-соседу, рассчитывая на обретение в его лице надежного друга, союзника, а не колониального раба. Необоснованными являются и упреки в недостаточной обученности военнослужащих, неподготовленности офицерского состава и, как следствие, больших потерях. Безусловно, отдельные случаи были, но 15 тысяч убитых за 10 лет войны – это приблизительно полторы тысячи в год. Сравним с чеченскими потерями, сравним с 40 тысячами людей, ежегодно погибающими на дорогах России. Войн без потерь не бывает и потери той войны при всей их трагичности, степени горя родных и близких, погибших, назвать тяжелыми нельзя. В ходе боев под Москвой зимой 41-42 годов советские войска, возглавляемые Жуковым, в отдельные периоды обороны столицы теряли до 4-5 тысяч человек ежедневно. Во время битвы за Кавказ в ходе наступления нашей армии с 1 января по 9 октября 1943 года Гитлеровцы потеряли убитыми 281 тысячу человек. 140 тысяч фашистских вояк было уничтожено войсками Донского фронта с 10 января по 2 февраля 1943 года, во время завершающего этапа Сталинградской битвы. В начале 90-х годов в одной из программ про Ельцинского в то время радио России прозвучала такая информация. В межнациональных конфликтах на территории СССР и Российской Федерации На тот период погибло 192 тысячи человек. Сопоставить все эти потери и сделать вывод нетрудно. Ну а если уж совсем об афганских потерях, то уместно будет напомнить, что во время Первой англо-афганской войны 1838-1842 годов англичане потеряли убитыми в боях более 30 тысяч человек. Тяжела утрата близкого человека друга. Но еще тяжелее, когда кто-то нечистоплотный пытается делать на его крови собственный политический капитал. И, наконец, о выводе о КСВ, Чем он был обусловлен? Поразмышляем. Вспомним 1989 год, то, каким он вошел в историю. Страну одолевал кризис, лукаво называемый перестройкой. Деструктивные явления в экономике, политике, идеологии, общественной жизни – шокировали десятки миллионов ее граждан своей глубиной, размахом, парализовали их сознание и волю. По всей стране бушевали умело подогреваемые и направляемые извне националистические страсти. Лилась кровь. Власть в Советском Союзе прочно удерживал политический оборотень – Горбачев. И страна уже заложила под его руководством свой смертельный вираж. Открыто провозглашался отказ от прежних принципов и интересов. Бывший вероятный противник – Скоропостижно становился старым другом. Плюрализм, новое мышление и общечеловеческие ценности нахраписто и беспардонно напирали со всех сторон. Внешнеполитический курс круто изменился. Цели, ради которых ОКСВ находился в чужой стране, обесценились, дискредитировались, а помпезный вывод войск, безусловно, был на руку руководству страны, мог несколько подкрасить неприглядный фасад его обветшалого здания. Тем более, что многие люди начинали уже достаточно ясно понимать, кто же в действительности возглавляет государство. Что происходит с нами? Представлять, каковы могут быть последствия перестройки. Необходимо было выбить почву у них из-под ног. И сороковая армия стала разменной монетой в руках политиков. Ее образцово-показательный вывод пополнил отощавший кредит доверия народа к власти. Развязал последние руки для новых действий по уничтожению державы.